Глава восьмая Сознание возвращалось тяжело. Я осилился собрать мысли в кучу, но едва приходил в себя, как снова окунался в неясные видения, похожие на обрывки снов. «Сашка!» — услышал я далекий голос. «Ты меня слышишь?» С трудом выплыв из очередной карусели воспоминаний и непонятных видений, я с трудом разлепил глаза. Первое, что я увидел — бревенчатый потолок на котором отражался неясный пляшущий свет. Скорее всего, свеча или факел. Вокруг царила полутьма, пахла сеном и скотом. Приподняв голову, я обнаружил, что нахожусь в сарае в куче сухой травы. Неподалеку, за деревянным заборчиком, виднелась рогатая голова коровы, лениво жующей свою жвачку. Повернул голову и чуть не скрикнул от боли. «Кислота растворит того, кто ударил меня по голове!» «Убью, гада!» Рядом лежал связанный Ваня и пытался освободиться. Мои руки, кстати, тоже были связаны сзади, и веревка впивалась в запястье. «Где это мы?» — крипло спросил я. «Не знаю. Сам только что очнулся. Вот же твари! Как только освобожусь, разнесу к чертовой матери здесь все!» «Не надо!» Я вновь опустился на колючее сено. «Корову пощади. Может, ты воспользуешься своими воздушными лезвиями?» Они бы здорово помогли нам разобраться с веревками». «Да не могу я!» — выпалил он. «Сам не пойму, что за фигня здесь происходит. Будто что-то блокирует мою магию». В это время сзади скрипнула дверь, и послышались тяжелые шаги. «Эй, они опомнились уже!» — послышался крик. По голосу молодой человек. Шаги приблизились. «Ну, здоровеньки! Кем будете?» Перед нами стоял настоящий богатырь, сющимися светлыми волосами. Перед тобой, княжич Савельев! Зло процедил сквозь зубы Ваня. Развяжи, иначе пожалеешь. А это уж как наш староста скажет. Сам-то я никак не могу. Нет у меня такой власти преступников отпускать. Развел он руками. Слышь, парень, а что за преступление мы совершили? Спросил я. Нет, откуда знать? Какое староста скажет? Такое и совершили. Да, попали так попали. Не зря местные отказывались приближаться к острову. Если здесь все такие, то плохо нам придется. Отпусти нас, а! Голова раскалывается, и руки болят. Я попытался давить на жалость. У меня дед старый, отец больной, и мать вся на нервах. Я сделал страдальческое выражение лица, однако простодушный парень оказался не так прост, как я сначала о нем подумал. Ага! «Я вас отпущу, а вы мне головочек!» Он провел по шее большим пальцем. «И бежать. Плавали, знаем. Тогда отведи нас к своему старости, придурок!» Огрызнулся Ваня. «Он сейчас сам сюда придет!» Добродушно улыбнулся он. «Да, гора мышц компенсировала отсутствие интеллекта. Бывает. Старосту долго ждать не пришлось. Через пару минут...» Пока Верзила внимательно рассматривал нас и бросал любопытные взгляды на наши рюкзаки, висящие на гвоздях у входа в сарай, явились трое мужчин. Двоим лет по пятьдесят, а третий сухой старикашка с темными пигментными пятнами на лице, руках и лысом черепе. «О, быстро!» — с довольным видом сказал старик. «Я думал, придется до завтра ждать, когда вы очнетесь». «Отпустите нас немедленно!» — повысил голос Ваня. Его глаза горели ненавистью. «Вы хоть знаете, с кем связались? Мой отец — князь Савельев!» «О, князь! Таких больших гостей у нас еще не было!» — кивнул старикан. «Ну, ты мог и не стараться. Мы уже посмотрели ваши документы и знаем, кто есть кто». «Тогда почему вы нас связали?» «Потому что мы не знаем, что здесь делает боевой маг и аптекарь», развел руками старикан. «Может, вы убивать нас пришли?» «Вот у аптекаря мы нашли несколько пробирок с разноцветной жидкостью. А вдруг там яд? Мы никому не можем доверять. Слишком часто нас предавали и убивали», — сурово добавил он. «Нет там никакого яда», — начал было Ваня, но я прервал его. «Есть там яд. Притом мгновенного действия. Надеюсь, никто не засунул нос в пробирку». Спокойно поинтересовался я. «Не вижу смысла паниковать и угрожать. Будь что будет. Сейчас мы полностью в их власти». «Никто, кроме меня, к ним не прикасался!» Старикан внимательно посмотрел на меня. «Так вы на самом деле пришли нас убить?» «Нет, мне нужна лишь трава под названием Ветролист. Без нее я не смогу сделать одно сложное зелье. Я решил не юлить и честно рассказать. Все-таки мы вторглись на их землю, поэтому они имеют право возмущаться. Но бить меня никому не позволено. Они поплатятся за это». «Вы ночью пришли за травой?» С сомнением спросил он. Дорога заняла много времени. ха Старикан задумчиво покусал губы, затем повернулся к мужчинам. «Отведите их в дом!» Мужчины подхватили под руки взбешенного Ваню, сверлящего их взглядом, и поставили на ноги. Меня же одним рывком поднял парень и легонько подтолкнул к выходу. На улице была такая тьма, что хоть глаз выколи. Небо заволокли тяжелые вечерние тучи, поэтому не было видно ни луны, ни звезд. Мы обошли сарай, и я увидел небольшой бревенчатый дом с горящими прямоугольниками окон. Из конуры рядом с крыльцом, вышла большая лохматая собака и глухо залаяла. Скорее для приличия, чем от злобы. Типа, смотри, хозяин, я стараюсь, дом охраняю. Нас вели под руки, поэтому не было никакой возможности вырваться и убежать в темный лес. Когда подошли к лестнице и начали подниматься по ступеням, я заметил, что у Вани руки перевязаны красной нитью от которой исходит магическая аура. Наверняка они это сделали для того, чтобы он не смог сотворить заклинание. Знали, что он маг, и одного взмаха рукой ему хватит, чтобы разнести дом в щепки. А эти люди многое знают о магах, хотя я не почувствовал от них маны. Они явно простолюдины. Нас завели в дом и посадили на скамью у стены. Посреди комнаты стояла большая печь с лежанкой. По окна длинный стол, грубо сколоченные табуретки и две лавки. Пахло свежей выпечкой и мясным бульоном. Захотелось есть. Я даже не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Скорее всего, вчера. Или позавчера. Сколько времени мы пролежали без сознания? Спросил я. Пару часов, — ответил старик и подсел к столу. Накрытому вышитой скатертью. Мужчины остались стоять у двери. Я не представился. Захар Дюжев, местный староста. Что вы хотите с нами сделать? Спросил Ваня, глядя на него из-под лобия. Вы же понимаете, что нас будут искать, обязательно доберутся до вас. Понимаю, кивнул он. Именно поэтому вы не плаваете спиной кверху в Онежском озере, а сидите здесь, в моем доме. Развяжите! Друг предпринял еще одну попытку разорвать путы, стягивающие его руки, но где там? Хорошо связали, даже я оценил. Сначала поговорим. Судя по паспорту, ты. Он посмотрел на меня. «Александр Филатов!» «Уж не из тех ли Филатовых, что имперского сынка хотели убить?» «Никого мы не хотели убить, нас подставили», — ответил я, и вдруг почувствовал эфир. «Эфир ребенка, больного ребенка. Я бы даже сказал, смертельно больного ребенка». И этот эфир исходил из соседней комнаты. «Подставили, — говоришь? А жаль, хорошо было бы довести дело до конца, и отца его императора следом отправить. То вы такое говорите?» — возмутился Ваня. «Правду!» — ответил староста. «Мы бы все были благодарны тому, кто прекратит существование этого кровожадного рода душегубов. Скольких они убили, обвиняя в колдовстве. Наших предков сюда выслали без права возвращаться на Большую Землю. А все почему? Потому что боялись. Боялись нашей силы». Сначала хотели подчинить, а когда поняли, что не могут нас контролировать так, как магов, решили просто избавиться. Я слушал его рассуждения в полуха. Мне не давал покоя эфир ребенка. Если ему не помочь в самое ближайшее время, то он умрет. «Когда нас выслали, мы...» «Ту вас там!» — прервал я его и кивнул в сторону комнаты. «Внучка моя, а что?» — насторожился он. «Болеет. Пятый день уже лежит». Пол деревни слегло, сами не знаем, что такое. Трое уже умерли, остальные пока держатся. Ваша внучка умрет, если не помочь, — твердо сказал я. Мы ее отпаиваем, заклятиями поддерживаем, справится, — махнул он рукой. — Как знаете, но я вас уверяю, не пройдет и двух дней, как она умрет, — настаивал я. — Да счет ты взял, — спылил он. — А поправка уже идет. — Нет, — мотнул я головой. — Могу помочь, пока не поздно. Старик злобно взглянул на меня. Он явно не хотел признавать, что я прав. В это время в дом зашла молодая женщина, с удивлением взглянула на нас и, не задавая вопросов, пошла в комнату. «Вы вам уже все рассказали. Отпустите нас. Обещаю, мы вам ничего не сделаем», — сказал Ваня. Старик не успел ответить, из комнаты донесся крик. «Нет, доченька!» Старик и мужики всполошились и рванули в комнату. Ваня оглянулся на приоткрытую дверь. «Бежим!» шепнуло мне и поднялся на ноги. «Спрячемся в лесу, в темноте нас не найдут. Развяжь мне руки, а я им потом покажу, где раки зимуют». Он торопливо двинулся к двери. Я тоже вскочил на ноги, сделал несколько шагов и остановился. «Стой, мы никуда не уйдем», — твердо сказал я. «Почему такой шанс?» — он толкнул дверь, распахнув ее настиж. «Я не могу. Без меня ребенок умрет». Ваня шумно выдохнул, и я двинулся в комнату. Возле небольшой люльки на коленях стояла та самая женщина и прикладывала влажную ткань колбу девочки не старше двух лет. Мужчины стояли полукругом и с горестными лицами глядели на пышущего жаром ребенка. Я могу помочь! Развяжите меня! велел я тоном, нетерпящим возражения. Мужчины переглянулись и вопросительно уставились на старосту. Тот поморщился и нехотя кивнул. Развяжите! Аптекарь все-таки! Может, чем и поможет. Мужчины сняли веревки стягивающие мне руки, и суставы тут же заныли. «Принеси мой рюкзак», — я взглянул на парня. «Зачем это?» — недовольно протянул он. «Делай, как велено, оболтус!» — рявкнул один из мужчин и влепил парню звонки под затыльник. «Чего драться-то сразу?» Обиженно прогудел он, но развернулся и грузно бросился на улицу. Ваня стоял у двери и наблюдал за тем, что происходит. Женщина с надеждой посмотрела на меня и еле слышно спросила. «Вы действительно аптекарь?» «Да». «И вы сможете помочь?» Я кивнул. Детина принес рюкзак и протянул мне. Я торопливо полез в него, пошарил и грозно взревел. «Где мои зелья?» «Вылили от греха подальше», — развел руками один из мужчин. «Идиоты! Кретины!» — взорвался я. «Кто вам дал право распоряжаться чужими зельями?» Одного глотка взяли хватило бы, чтобы помочь малышке. Но ведь... Я слушать не стал, я рванул на улицу. Выбежав во двор, втянул носом воздух. Здесь, похоже, не растут моноросы. Но ведь и обычные растения обладают множеством свойств, которые можно использовать в этом случае. «Где мой фонарь?» — крикнул я, обернувшись на мужчин, которые вывалили следом. Фонарь нашелся быстро. Я побежал в густой лес сразу за домом. Набегу, вдыхая эфиры местных трав. К счастью, на поиски ушло совсем немного времени. Нашел парочку растений с жаропонижающим свойством, один гриб с антибактериальным эффектом и куст с противовоспалительным эфиром. Прибежав обратно, увидел, что Ваню развязали, и все вместе сидят за столом, что-то обсуждая. Женщина носит на руках ребенка и еле слышно напевает мелодию. «Мне нужна банка или кружка», — сказал я, раскладывая на стол все, что удалось найти. «И вода». Староста протянул мне кружку, а следом ковш с водой. Я мелко накрошил все травы в кружку, залил водой и приставил руку. Мана потекла в емкость, покалывая ладонь. Вода закружилась в водовороте, выпуская мелкие пузыри. Все замерли, наблюдая за тем, что я делаю. Когда водоворот успокоился над кружкой, появился зеленоватый пар. Я отпил немного и покрутил зелье во рту. «Довольно неплохо, должно помочь. Мне нужно напоить ребенка», — сказал я и зачерпнул ложкой варева. «А это не опасно?» — осторожно спросила женщина. «Нет, опасна болезнь, которая очень быстро убьет вашу дочь, если ей не помочь», сурово сказал я. Женщина послушалась, и мы вместе помогли девочке проглотить несколько ложек. «Через два часа дайте ей столько же», — велел я. «А потом поите этим отваром в течение трех дней по две ложки. Местные травы не обладают силой моноросов, поэтому требуется больше времени, чтобы они помогли». Женщина кивнула и убрала кружку в один из деревянных шкафов. Я же подсел к столу, где шла оживленная беседа. «Вы простите, что мы приняли вас так неприветливо!» Староста мял сухие руки со скрюченными пальцами и виновато посматривал на нас с Ваней. «Знали бы вы, сколько всего мы натерпелись от всяких сволочей, которые пытались убить нас и сжечь нашу деревню. Угощали наших детей ядовитыми сладостями. Один раз даже начали отстреливать, еле спаслись». «Отстреливать? За что?» — напрягся Иван. «У фермера одного весь скот полег. Ферма у него» неподалеку от озера, так он решил, что мы в этом виноваты. Вот ты нанял каких-то нелюдей. Пятерых наших убили, прежде чем мы их смогли обезвредить. Нас ведь как отдельное государство нет ни полиции, ни других представителей власти. Сами по себе как можем, так и выживаем. В это время из комнаты показала женщина с горящими от радости глазами и оповестила. «Жар спадает! Пить просит!» Все с облегчением выдохнули и с благодарностью посмотрели на меня. Я же знал, что так будет, поэтому лишь пожал плечами. Зелье действует. А как может быть иначе? Еще через полчаса ребенок попросил поесть, и счастливая женщина схватила мою руку и принялась ее целовать. Еле отбился. Староста еще много чего рассказал о жизни их деревни. Даже не верил, что в цивилизованном мире есть такие заброшенные люди, которые вынуждены буквально выживать. «Старейшина, так может это лекарство другим тоже раздать?» пробасил один из мужчин, тот самый, что дал подзатыльник тому молодому. — Кому другим? — уточнил я. — У нас же этой напастью полдеревни заразилась. ну тихо, на жена тоже лежит в горячке. У Митяя сын вчера слег, у Анохиных он назвал еще пять семей, где есть больные. — С чего все началось? — спросил я, когда староста перестал загибать пальцы, перечисляя. «Э, — Так с приезда этого, как его? — задумался староста. — — С путешественника, — подсказал один из мужчин. Да, — Да-да, так он представился, — поддакнул старик, изменив голос, изобразил. — Я путешествую по заброшенным местам империи. — А что ему в этих заброшенных местах делать? Какого лешего он таскается, а не работает? — Мутный он какой-то. Мы его, конечно, попугали, чтобы больше не спел к нам лазить, и отпустили. А на следующий день Юрик Васильев заболел. Ведь он того путешественника и поймал, когда тот с каким-то прибором по лесу шастал. После Юрика его жена слегла. Вот она-то первой и умерла. А после похорон эта зараза на других перекинулась. — А как часто вы выезжаете на Большую Землю? — уточнил я. — Совсем не выезжаем, — мотнул он головой. — Что нам там делать? Есть у нас один знакомый рыбак. Мы ему заказываем, он привозит. — А расплачиваемся ягодами да пушниной, раков для него ловим. — Все ясно, — я посмотрел в окно. На улице уже начало светать. Показались дома, которые я раньше не видел из-за темноты. Деревня оказалась довольно большой и, я бы сказал, процветающей. У всех огороды, различная скотина, от кур до коней и коров. В общем, все, что нужно для жизни, у них есть. — Хорошо, я помогу вам вылечить жителей, но с одним условием. «Каким?» — насторожился староста Дюжев. «Если мне еще что-нибудь понадобится с вашего острова, вы не будете чинить мне препятствия без вопросов и разрешите забрать любые травы, что растут здесь». «А-а-а!» махнул он рукой и с облегчением выдохнул. «Этого добра не жалко. Берите сколько хотите. Я перечислил мужчинам все, что нужно для изготовления зелья, и они побрели в лес. Пусть поработают. А мы с Ваней приступили к завтраку, который...» Любезно предложила женщина, не спуская с рук своего выздоравливающего ребенка. Ей для счастья больше ничего не надо. Никакой бриллиант не заменит улыбки родного чада. Приготовив зелье, я дал рекомендации по применению и на всякий случай оставил свой номер телефона, хотя ни у кого из них такого аппарата не было. Если понадоблюсь, найдут как связаться. — У рыбака возьмем, если что-то случится, — заверил староста. Вон у мужчины, что скрутили нас, еще долго просили прощения, когда провожали до лодки. Даже приготовили гостинцы. Мед, сушеные ягоды, шкурку лисы и домашний сыр. Короче, расстались мы друзьями. Даже Ваня смягчился и пообещал как-нибудь приехать в гости на недельку половить раков. Мы вернулись на Большую Землю и отдали лодку рыбаку, который уже думал, что не дождется нас, и успел попрощаться с посудиной. «Ну, что там было? Не подохли еще эти ведьмаки?» У — улюбопытствовал рыбак. — Не говори глупостей, — вспылил Ваня. — Нет там никаких ведьмаков. Нормальные люди. Никому ничего плохого не делают. — Не знаю, не знаю. — Столько про них всякого нехорошего говорят, — с сомнением покачал он головой. — Сплетни это, домыслы. Так и другим передайте. А если кто-то еще к ним полезет разборки устраивать, то будете иметь дело с боевыми магами Савельевыми. Ясно? — грозно проговорил друг. «Ясно, ясно! Что ж тут не ясного? опешил рыбак и поспешил ретироваться. Мы вернулись в город и наняли машину до торжка. Вышла довольно внушительная сумма, но ни у меня, ни у Вани не было желания оставаться здесь еще на несколько дней до ближайшего рейса дирижабля. «Ты не прав», — сказал я, когда машина выехала из города и помчалась по трассе. «О чем ты?» — не понял, друг. «Проверь свой рюкзак». Ваня пожал плечами... Раскрыл рюкзак и принялся выкладывать содержимое. Это еще что такое? Он поднес к глазам сплетенную косичку, состоящую из травы иконского волоса. Оберег, притом довольно сильный, от сглаза и порча точно поможет, усмехнулся я и вытащил точно такой же из кармана. Так получается, что они ведьмаки? опешил он. Да, так и есть. Только от людей зависит, как использовать магию во вред или во благо. Доехали мы до Торжка только под утро и, попрощавшись, разошлись по домам. Как только мы с семьей сели за стол завтракать, как к нашему дому подъехал Коган. Он вновь просканировал Диму, использовал для сердца и легких укрепляющие артефакты и согласился выпить с нами чашку кофе. — Я таки думаю, что надо прекращать, — сказал он, угостившись яблочной пастилой. — О чем вы, Авраам Давидович? — спросил дед. — О Пора приводить Дмитрия Григорьевича в чувство. Он должен хорошо питаться, много гулять и дышать свежим воздухом. — А источник? Ну что ж, и без него люди живут, — развел он руками. — То есть папа наконец-то очнется? — с надеждой спросила Настя. — Да, деточка. Ваш папа увидит свою дочурку и будет так же вам рад, как я каждый день радуюсь своей Софе, — улыбнулся лекарь. Лида и Настя обнялись а дед еле сдержался, чтобы не пустить слезу. Ну что ж, скоро все выяснится, и начнем действовать.